И, приказав одному из военачальников прикрывать тыл, Лусюнь повел свое войско в обратный путь. Не прошло и трех дней, как одновременно примчалась трое гонцов с донесениями о наступлении войск Цао-Женя, Цао-Сю и Цао-Дженя. «Я не ошибся», — в своем предвидении улыбнулся Лусюнь, — «но меры уже приняты. Поистине» стремился западное шу он покорить верховной власти но понял надо защищать себя от северной династии о том что случилось с лусюнем в дальнейшем вам расскажет следующая глава глава 85 -я. Цянь-Джу оставляет своего наследника на попечение Джугэляна. Джугэлян с легкостью расстраивает союз пяти. Цянь-Джу, уже около года живший безвыездно в Байде-Чене, тяжело заболел. Наступил четвертый месяц третьего года периода светлой воинственности, то есть 223 год нашей эры. День ото дня государю становилось все хуже и хуже. Он сильно ослабел, перестал узнавать приближенных, никого не желал видеть и лежал в одиночестве на своем царственном ложе. Вдруг в его покое ворвался холодный ветер. Пламя светильника заколебалось, потом ярко вспыхнуло, и Сянь-Джу увидел в углу две человеческие фигуры — «Уходите, у нас и так тяжело на душе. Зачем вы пришли?» — вскричал император. Но те не уходили. Тогда сяньжу через силу приподнялся на ложе и, вглядевшись, узнал гуан и Джан-Фея. «Братья мои, разве вы живы?» — задыхаясь, спросил сянь «Мы не люди, мы духи», — отвечал Гуан-Юй. Верховный Владыка сделал нас своими подданными и превратил в бессмертных духов, в награду за то, что мы никогда не нарушали обета верности и долга. Скоро и вы, брат наш, встретитесь с нами. Сянь-Джу от страха, заплакал на взрыд, но тут призраки исчезли. Была полночь. Государь призвал приближенных и сказал... Нам недолго осталось жить в этом мире. Затем он приказал отправить гонца в Чэнду к Джугеляну и Лияню, чтобы те немедля явились принять его последнюю волю. Джугелян и Лиянь прибыли в Байди Байдичэн вместе с сыновьями государя Лю Юном и Лю Ли. Только наследник престола Лю Шань остался в столице Чэнду. Войдя во дворец вечного покоя, Джугэлян низко склонился перед умирающим государем. Цянь-Джу знаком велел ему сесть рядом и сказал, «С вашей помощью нам удалось заложить основу династии, но ум наш оказался ничтожным. Мы не послушали с вас и потерпели поражение в войне. От горя и раскаяния мы заболели, и теперь нам недолго осталось жить». Наследник наш слаб, и на него нельзя возложить великое дело. Слёзы потекли по лицу государя: Государь, умоляю вас, поберегите свое здоровье и осуществите надежды, которые на вас возлагает поднебесное, со слезами на глазах произнес Джугаянн. Тянь Дджу огляделся и, заметив стоявшего рядом Мау, брата советника Маляна, сделал ему знак удалиться, после чего обратился к Джугэляну. «Учитель, так вы оцениваете способности Мау «Это величайший талант нашего века», — ответил Джугэлян. «Нет», — твердо сказал Сянь-Джу, «для большого дела он не годится. Подумайте над моими словами». Сделав все наставления, сянь приказал позвать сановников. Затем он потребовал кисть и бумагу и написал завещание. Передавая его Джугаляну, Сянь-Джу сказал, «Мы с вами мечтали уничтожить злодея Цао-Цао и восстановить ханьскую династию».